Илья Соломенный. Сумеречный охотник. Краткая предыстория событий, предшествующих роману. Запись номер один. Лейтенант Каррану. Ориентировочно тридцатый день после падения. Конец времен наступил. Неожиданно, быстро и так, что противостоять ему не было никакой возможности. Я видел, как это произошло. Я, лейтенант дворцовой стражи его величества Херона Пятого, правителя прибрежного Кассифа, некогда богатейшего порта всего материка. Да уж, не думаю, что мы в ближайшее время будем с кем-то торговать. Я даже не знаю, зачем пишу эти записи. Возможно, держу себя надеждой, что есть и другие выжившие. Что вечная ночь, которая не заканчивается вот уже месяц, рано или поздно отступит. Что не все города были разрушены падением. Падение. Так назвали то, что произошло в тот день, когда наши жизни изменились безвозвратно. Когда это случилось, я нес дежурство на верхней дворцовой башне и все видел. Я видел, как в пронзительно голубом небе появилась огромная тень. Она становилась все больше и больше, закрывая небосвод, а затем раскололась на несколько частей. Они исчезли за горизонтом, но одна из этих частей разорвала пушистые белые облака и рухнула недалеко от нас. Это было что-то невообразимое. Огромный кристалл размером с несколько городских квартал, а то и больше. Его было видно за сотни километров. Оставляя после себя огненный след, он пронесся в небе и рухнул прямиком на город Астран, расположенный на другой стороне залива. Я слышал грохот, видел вспышку, разорвавшую ясный день. Огромный столб света ударил в небо на месте Астрана. Вокруг него закрутились облака, и небо вмиг потемнело. А затем пришла мощная приливная волна, захлестнувшая прибрежные районы нашего города, и она принесла кое-что похуже мусора с дна залива. Запись номер два, лейтенант Каррано, ориентировочно шесть месяцев после падения. Зачеркнуто. Сказать, что я <кười> <кười> не сказать ничего. Гребаные патрули, гребаные сумеречные твари, гребаные приливы, гребанный интендант, который выдает пожрать столько что в прежние времена и мой кот бы не наелся. Проклятие. Трижды и четырежды проклятие на наши головы. Впрочем, мы уже и так зачеркнуто. За последние полгода мало что изменилось. Разве что вечная ночь закончилась. Но не везде. Мы до сих пор редко выбираемся за пределы города, лишь за самым необходимым. Дичи в окрестностях замка водится много, но никогда не знаешь, что произойдет за крепкими каменными стенами. Наверное, стоит пояснить некоторые моменты для тех, кто когда-нибудь прочтет эти записи. Хотя кому придет в голову копаться в этих пыльных архивах? Бред. Я до сих пор не понимаю, зачем веду этот дневник. Наверное, пытаюсь успокоиться, упорядочивая мысли. Зачеркнуто. То, что случилось, мы стали называть падением. В небе раскололось нечто. И части этих нечто разнесли к демонам огромное количество городов. Не говоря о сопутствующих разрушениях. Эти части называют осколками. И они — проклятия. Все это выглядит как полный бред. В общем, эти осколки разнесли многие города и вызвали вечную ночь. Вечность, правда, продолжалась всего три месяца. Но за это время мы такого натерпелись, что никому не пожелаешь. Выжившие собрались в крупных городах, но в первый же день падения везде начали появляться разные твари. Монстры, которых мы никогда не видели. Они рвали людей в клочья, высасывали мозг, убивали и кромсали нас. А потом уходили, растворялись во мраке, насытившись нашей плотью. И это продолжалось, пока царила вечная ночь. А когда она закончилась и мы увидели небо, первое за долгое время вокруг осколков сгустился сумрак. Это какая-то хрень, которую падение принесло с собой с небес. Наверное. Что-то вроде пелены, которая покрыла территории вокруг мест падения осколков и изменила их. Изменила людей, растения, животных, даже законы природы. Теперь там опасно. Ох, ну перед кем я расшаркиваюсь? Надо быть полным кретином, чтобы отправиться в сумрак. У нас была пара придурочных охотников, которым хотелось исследовать его. Разумеется, эти бараны даже не вернулись. Да и как иначе? Всем известно, что именно из сумрака приходят твари, которых раньше не было. Из сумрака приходят приливы, колдовские шторма, которые создают новые магические зоны, меняют уже существующие и превращают людей и животных в мерзких и опасных тварей. Жизнь стала непросто. Населения мало, но это плюс. Кормить приходится меньше людей, чем раньше. А вот то, что нарушилось сообщение между городами... Это уже проблема. Нет нормальной торговли, помощи. Лишь самые отчаянные смельчаки рискуют добираться от одного города к другому, передавая новости. Но это капля в море, и лично я не знаю, есть ли выжившие дальше, чем на пару сотен километров. Из-за постоянных приливов и сумрачных тварей невозможно нормально вести сельское хозяйство. Мне кажется, что скоро мы вернемся в тёмные века, когда орки расплодились по всем континентам и вырезали людей и эльфов десятками тысяч, чтобы насытить своих кровавых богов. Быть может, это они пришли в наш мир и решили добить его. Запись номер три. Лейтенант Каррана. Ориентировочно пятый год после падения. Мы все таки закончили эту долбаную стену. Даже не верится. Стройка продолжалась четыре года, но теперь Кассив окружен крепостной стеной из реликтового камня. Толщина четыре метра, высота сорок. Никогда бы не подумал, что в таких условиях люди способны строить так быстро. Конечно, местами стена требует доработки, некоторые участки хлипкие, некоторые состоят просто из булыжников, но... Проклятие, теперь мы гораздо более защищены от сумрачных тварей, чем раньше. А все благодаря умникам из Королевской Академии. Кто мог подумать, что укрепленный колдовством камень из сумрачной зоны, возникшей вокруг бывшей мраморной шахты, окажется способен противостоять жрущим настварям? Королевские ученые говорят, что он впитал в себя колдовство, суть этого сумрака. Но эта суть оказалась заперта внутри камня и не может навредить нам. Надеюсь, что это так, иначе мы сами выкопали себе могилу. Добавлено позже. Наш правитель так и поддался на уговоры ученых. Они убедили его, что раз мы нашли в этом сумрике что-то, что помогает нам выжить, значит, там может быть больше полезного. Теперь наместник подумывает о том, чтобы собрать людей и устроить вылазку в ближайшую сумрачную зону. Прибывшие из ближайшего уцелевшего города гонцы рассказали, что такие же мысли посетили и их правителя. Кажется, назревает что-то серьезное. Запись номер четыре. Лейтенант Каррана. Ориентировочно шестой год после падения. Потребовался почти год, но владетели Кассифа и Кайтрана все-таки отправили экспедиции в сумрачные зоны. Была собрана целая армия по нынешним меркам. Почти две тысячи человек, опытных охотников, воинов и следопытов, ученых и лекарей, рыцарей. Я был среди них, хотя моя милая Эльза высказывалась против моего участия в этом безумном, как оно выразилось, мероприятии. Эльза, моя милая сладкая блондинка, как бы я хотел, неразборчиво. Мы отправились в ближайшее к Кассифу сумрачную зону и за две недели очистили ее, практически под корень. Конечно, какое-то количество людей было потеряно, но в основном в магических областях. Некоторые участки, местности после приливов становятся опасными. В них можно поджариться заживо, можно взлететь в воздух и после приземления не собрать костей. Можно задохнуться ядовитым, невидимым газом, напороться на подземные молнии, которые пронзают тебя, стоит только наступить не туда. Королевские ученые называют такие вещи словом «аномалия», и кажется, оно прижилось среди простых людей. Короче, основные потери нашего рейда пришлись именно на эти аномалии. Обнаружить сучьи тайники бывает очень трудно, пока не вляпаешься. А потом уже частенько бывает поздно. Но мне везло. Лишь раз я рухнул замертво, оказавшись в зоне, где испарился весь... <как> воздух. И что-то прижало меня к земле. Повезло, что парни из отряда зацепили меня крюком за пояс и вытащили. В десятером. Иначе бы точно подох. Что касается сумрачных тварей, обитающих в колдовских зонах, мы вырезали всех их под корень, часть сожгли, часть распотрошили и отправили королевским ученым на изучение в исследовательские лагеря за пределами кассифа и Кайтрана. Внутри некоторых из монстров были частицы чего-то неестественного словно посторонние предметы, не являющиеся частью тел этих тварей. Но вместе с тем эти частицы явно что-то делали насыщали сумрачных созданий силой или даровали им защиту. Я сам видел их и сам видел, как похожий на волка костяной монстр выдержал два десятка ударов тяжеленным протозаном, просто потому, что тот натыкался на невидимую преграду вокруг твари. Лишь огнем мы ее одолели, а после, когда вскрыли костяное тело, достали из мозга твари крохотную спицу синеватого цвета. От нее расходились невидимые волны чего-то неестественного. Именно я достал эту штуку из черепушки костяного волка. Я знаю, о чем говорю. Мы зачистили еще две сумрачные зоны, и все бы ничего, если бы люди просто не начали умирать. Я не знаю, что произошло. Просто в какой-то момент не проснулось сотни человек, задохнувшись во сне. На следующий день еще полторы сотни покрылись гнойными нарывами и их изолировали, опасаясь распространения чумы. Но вскоре мы поняли, что это бессмысленно. Часть людей ослепла за сутки умерла на следующий день. Кто-то начал харкать кровью и через несколько часов выплевал свои легкие. Другие покрывались каменной кожей меньше, чем за сутки. И не могли даже рта раскрыть, чтобы поесть и попить. Мы быстро поняли, что сумрак так воздействует на нас. Но было уже слишком поздно. Запись номер пять. Капитан Каррана. Ориентировочно 18 год после падения. Уж не знаю милостью каких сил, но мне повезло. Три четверти моего отряда полегло от сумрачных болезней, а я выжил. Даже не чихнул, глядя, как в муках корчатся мои ребята. Проклятие. За что нам все это? Наша огромная армия, выбравшись из сумрака, полегла в таком соотношении. Из чуть менее 1900 человек выжило около 600. Они вернулись с кассив, чтобы еще месяц проторчать под его стенами на карантине. За это время случился прилив и очередное нападение тварей на город, а погибло еще 250 человек. Нас осталось 350 из почти 2200. Но мы вернулись к своим семьям и не верили этому счастью. Наместник осознал, что мы не готовы к таким рейдам. И напугавшись нового сумрачного поветрия, выпустил запрет на изучение сумрака. Отныне каждому жителю города запрещалось соваться туда, чтобы не притащить в кассив какую-нибудь заразу. Впрочем, на добытых в рейде тварях его страх не распространялся. Ученые, которым мы навезли десятки убитых монстров, выпотрошили и изучили каждого из них. И хоть вещиц, подобной той, что я обнаружил в костяном псе, не было найдено ни в одном теле, эта вивисекция принесла свои плоды. Опытным путем ученые выяснили, как вытяжки из некоторых органов тварей действуют на людей. Их испытывали на заключенных. Многие считают такие опыты негуманными, однако я думаю, что насильники, убийцы и грабители могут принести хоть какую-то пользу. Как бы там ни было, большинству головорезов повезло. Лекарские настойки оказались действенны, и за последние месяцы ученые изобрели несколько сильнодействующих лекарств, излечивающих от массы старых болезней. Впрочем, от двух напастей не защищают, от сумрака и мертворождения. Словно в наказание за нашу дерзость, сумрак наградил всех женщин, рожавших в последние месяцы мертвыми детьми. Из сотен выжило всего трое, и это всех напугало. Проклятие. Я опять зачем-то смягчаю фразы. Это вызвало панику среди населения Кассифа, Кайтрана и Теорана, столицы, с которой недавно удалось наладить сообщение. На улицах снова болтают о конце света и наказании богов. Те, кто несут эту чушь, наверное, не заметили, что мы прожили после падения 18 лет и умудрились выжить. Придурки. Из-за таких паникеров и горлопанов набирают силу религиозные культы, которые не особо приветствуются в королевстве. По крайней мере, я точно знаю, что последний такой обнаруженный из 20 человек в зашей выгнали за городские стены. Культисты сеют панику среди населения, а нам и без того сложно жить. Чтобы узнать больше, мы потратили несколько месяцев на оснащение трех крепких кораблей. Не уверен, что океан чист от сумрака, но попытка не пытка. И наместник решил, что следует связаться с нашими дальними родичами, эльфами и гномами. Хотя община последних, как я слышал, образовалась в столице. Коротышки бежали из своих копий, напуганные решением их Тейта. В отличие от нас, человеков, гномы не собираются останавливаться в изучении сумрака и собирают к своему ближайшему осколку большую экспедицию. Запись номер 6. Капитан Каррана. Ориентировочно 27-й год после падения. Семь лет, из года в год смертность детей по-прежнему высокая. Меньше, чем в год, который назвали годом мертвых младенцев, но все равно высокая. Сейчас выживает каждый десятый новорожденный. О каждом таком ребенке пекутся, лекарства для любых семей и даже простолюдинов стали бесплатными. Обучение в школах обязательным. Физическая подготовка регулярной. Питание самым лучшим. Каждый ребенок, родившийся после года мертвых младенцев, истинное благословение. Я до сих пор не знаю, кого благодарить за то, что это благословение досталось нам с женой. Вчера у меня родился сын. Мы с Эльзой назвали его Патриком, в честь моего деда. Крепкий, здоровый, розовощекий, крикливый мальчуган с хорошим аппетитом. Надеюсь, что мой сын будет жить в лучшем мире, чем тот, в котором оказались мы. По крайней мере, я приложу для этого все силы. Запись номер семь. Капитан Корана Ориентировочно 28-й год после падения. 28 лет. 28 лет прошло с тех пор, как случилось падение. Проклятие, даже не верится. Тогда мне было всего 22, я был самым молодым лейтенантом стражи наместника. А сейчас, сейчас мне 50, и мне уже тяжеловато подниматься на вершину Восточной башни, чтобы посмотреть на гавань. Колени уже не те. Даже не знаю, как нам получилось наладить свою жизнь после такого катаклизма. Как вспомню, кровь стынет в жилах. Разрушенные города, захлестывающие портовый район волны, твари, появившиеся из ниоткуда, вечная ночь, осколки, сумрак, приливы, снова твари, рейды в сумрачные зоны, болезни, мертворожденные младенцы. Хвала всему сущему, что последнее осталось в прошлом. За последний год из сотни новорожденных погибает всего пять-шесть. Это на порядок меньше, чем было даже до падения. А все потому, что мир изменился. Во-первых, из-за сумрачных тварей, на которых наместники и сам король давно разрешили охоту. Из монстров, которые в первые годы наводили на нас столько страху, теперь добывают редкие ингредиенты. Не в промышленных масштабах, конечно, но близко к этому. Еженедельно за пределы городов по всему королевству отправляются небольшие риды охотников и следопытов которые уже знают, как охотятся на тварей, которые знают их слабые места и повадки. Они добывают монстров и волокут их в города десятками. А потом королевские ученые потрошат твари и создают из их органов, желез, шкур, костей, и жидкостей лекарства, которые еще 30 лет назад считались бы чудом. А теперь они обычное дело и доступны почти всем. Чахотки, простуды, дурная кровь, болезни кишок, сепсис. Все это удалось научиться лечить с помощью ингредиентов из сумрачных тварей. Что там про изменения? Ах да. Во-вторых, сам сумрак. Даже несмотря на долгий запрет наместников на изучение сумрака, вернуться туда пришлось, когда заболела дочь нашего наместника. <с -с <relate> Ради нее он согласился отправить отряд за редким монстром, которого называют Баньши. Его добыли, дочь спасли. И после этого наш дорогой правитель, которому уже под 90 лет, снова разрешил экспедицию в сумрачные зоны. Те же люди, что охотятся на тварей, научились перемещаться по сумрачным зонам. За столько лет мы накопили немало опыта и собрали немало информации. Составили списки и классифицировали аномалии, как назвали их ученые, участки с измененными законами природы, которые убивают самыми разными способами, стоит только в них вляпаться. Составили списки сумрачных тварей и разделили их на категории. Придумали, как с ними бороться. Но главное это то, что у тех, кто уже побывал в сумраке, у меня в том числе, и у примерно трети жителей Кассифа и Кайтрана обнаружился иммунитет к сумрачному воздействию. Те, у кого он есть, оказываются стойкими к воздействию колдовства, из которого состоят сумрачные зоны. Мы не заболеваем и не переносим заразу в отличие от еще одной трети людей, которая слишком восприимчива к сумрачному воздействию. Полчаса в сумраке, и несчастные оказываются заражены навсегда, и медленно умирают. Таких людей не любят видеть в городе, и наместник повелел построить им район за стеной. Но, кажется, я отвлекся. Главное, ради чего стоит соваться в эти проклятые места – артефакты. Так мы назвали предметы, обладающие разными свойствами. Одни вечно горят, и, владея таким, вам больше никогда не потребуется разжигать костер. Другие светятся, третьи замораживают. Четвертые производят электричество. Пятые, если их присоединить, позволяют поднимать вещи в сотню раз тяжелее человека. Шестые обладают совсем уж немыслимыми для простых людей силами. Видов артефактов сотни, а может быть и тысячи. И на их основе королевские ученые начали изобретать разные штуки. Я не... не думал, что увижу что-то подобное. Ткацкие станки, водяные колеса, кузнечные прессы печатные станки, порох, астролябии, дренажные насосы. Все это было пиком технической мысли до падения. Но с момента, как из сумрака в руки ученых начали попадать артефакты, произошел такой технологический скачок, как говорят в академии, я слышал, что иногда становится страшно усилители рук. Протезы, которые сами приходят в движение. Печи, запертые в небольшие остальные коробки. Морозильные камеры. Двигатели, приводящие в движение грибные колеса и целые линии на мануфактурах. Швейные машины. Полевые комбайны, способные быстро собирать урожай. Электрические лампы. Проклятие. Да недавно я видел самодвижущуюся установку на улице. Она ехала без всяких запряженных лошадей. И все это работает на артефактах или с их помощью. В той или иной степени. Но и это не главное. Куда важнее то, что, по слухам, в сумрачных зонах находят не артефакты, но похожие на них вещи, спицы. Точно как та, что когда-то давно я обнаружил в Костяном Волке. И до короля дошел слух, что эльфы наловчились использовать эти спицы, чтобы усмирять колдовство. Так что теперь наш владыка задумал очередной поход в сумрак. Только в этот раз велел каждому из наместников снарядить экспедицию не просто в сумрачную зону, а к месту падения осколков. За прошедшие годы мы нанесли каждое из этих мест на карту, но внутрь так и не совались. Астран на другом конце залива, старый железный каньон на востоке, кристальная пустыня на юге, область тьмы чуть дальше там же и огромный магический купол, накрывший сотни квадратных километров на севере. Это только то, что находится вокруг Кассифа и Кайтрана. На территории королевства есть и другие места падения осколков. И, судя по приготовлениям, к каждому из них будет направлена большая экспедиция. Теперь мы лучше подготовлены. Теперь мы сможем противостоять не только тварям, но и аномалиям, и самому сумраку. И я верю, что мы отыщем то, что укрепит нас. Однажды мы уже обуздали сумрак, пусть и ценой невероятных потерь. И сделаем это опять. Я чувствую, что во мне еще хватит сил на этот последний поход. Я снова отправлюсь в сумрак. Ради будущего моего сына и других детей, которые станут жить в этом мире после нас. Запись номер восемь. Патрик Корана, Эльза Корана. Ориентировочно тридцать второй год после падения. Мама дала мне этот дневник, сказала, что папа больше не придет. Но я слышал, как она плачет и говорит дяде Герцену, что папа умер. «Я Патрик, мне пять лет. Теперь это мой дневник». Вырванный из дневника лист, найденный в мусорной корзине заброшенного дома. «Мой дорогой Вильям, погиб старый дурак. Кто просил его лезть в этот проклятый сумрак?» «Вся их идиотская экспедиция затянулась больше, чем на год. И вот недавно мне принесли новость о том, что отряд моего мужа перемолола какая-то аномалия. Королевской милостью нам назначили большую выплату за какой-то идиотский, геройский поступок Вильям, спасшего сотню человек» но деньги не вернут мне мою любовь. Мы с Патриком остались без кормильца, без нашего защитника. Жаль, что Вильям не увидит, какие плоды принесла его смерть и смерть прочих, кто сгинул в этих проклятых экспедициях. Мир меняется, стремительно и невероятно. С каждым годом появляются новые устройства, старые улучшают, и кажется, что вскоре все вокруг будет состоять из механизмов. Если не случится еще чего-то сумасшедшего. Я отдала Патрику старый дневник Вильяма. Единственное, что может передать нашему сыну голос моего драгоценного мужа с того света. Я пролистала страницы. Тут нет ничего такого, что мог бы понять маленький мальчик, едва научившийся читать и писать. Но надеюсь, что он не заинтересуется сумраком и не пойдет по стопам отца. Я не позволю, чтобы это случилось. Запись номер 9. Патрик Корана. Ориентировочно 35-й год после падения. Мать хотела отобрать у меня старый дневник отца. Даже на день рождения подарила точно такое же, но на что бы я отдавал единственное, что осталось от папы. Ага, сейчас. Мама почему-то не хочет, чтобы я шел по следу отца и изучал все, связанное с сумраком. Может, потому что он там погиб? Наверное, да. Но мне все равно. Я уже не маленький и не дурак. Я понимаю, что мир изменится еще сильнее, чем сейчас. Каждый день появляется что-то новое, открываются новые законы природы. Я не хочу сидеть, как паук в банке, пропуская все мимо как мама. Она ничего не хочет знать о происходящем в мире. Даже перестала читать газеты и знать не знает, что король Альфред уже пару лет как ведет третий сумрачный поход. Полгода назад произошло такое, от чего у нее волосы бы дымом стали. Ценой огромных усилий и потерь король Альфред и его приближенные пробились к одному из осколков. И отыскали там то, что в скором времени изменит мир, я уверен. Я слышал это слово на улицах, и оно уже мелькает в газетах. Магия. Свойства, которые противоестественны людям, и раньше появлялись в разных устройствах благодаря артефактам. Вот что это такое. Управление огнем, водой, землей и воздухом, создание иллюзий. Великий клянется, что видел у дворца-наместника человека, сотворившего пять своих двойников, но он врун, я думаю, он врет. И только древние боги знают, что еще. И появляется эта магия, когда пронзаешь себе сердце особым ключом. Так называют волшебные спицы, которые достают самых опасных сумрачных тварей. Именно они дают им силу. И они же дают силу и людям, если повезет. Я читал в дневнике отца. Во время первого сумрачного похода он находил такой. Жаль, что папа его не припрятал, не оставил мне. Как бы я хотел его получить. Как бы хотел тоже стать магом. Тогда бы я смог отправиться в сумрак и узнать его получше. Пусть мне совсем немного лет, я уже понимаю, больше, чем все мои сверстники. Ну, кроме Лины, может. И понимаю, что в сумраке можно отыскать еще столько всего, что голова пойдет кругом. А если найти несколько ключей? Десять, или двадцать, или сотню. Каким могущественным может стать человек, пронзив себе сердце сотни ключей, если даже один-два дают любому доходяге магические силы? Но как это сделать? Как пронзить сердце сотни ключей? Это же невозможно. Надо подумать. Говорят, что наш король и несколько его приближенных, еще и эльфийский принц, говорят, он носит длинные волосы, как девчонка, <рис> принесли из сумрака десятки ключей и не побоялись использовать их на себе. Говорят, что больше половины вельмож, которые это сделали, умерли. Но еще говорят, что король стал таким сильным, что теперь он умеет превращаться в дракона. Недаром его никто не видел после возвращения из сумрака. Может, он просто улетел смотреть мир. Я бы хотел так. Но для этого нужно хорошо учиться, быть сильным, быстрым и ловким. Нужно стать взрослее и отправиться в сумрак, найти ключи. Я хочу этого, больше всего на свете, и сделаю это. Я стану кляксом. Запись номер десять. Патрик Корана, ориентировочно 41-й год после падения. Мне не верится, не верится, что получилось. Три года подготовки того стоили. Сегодня в день летнего солнцестояния я прошел вступительное испытание, сдал теоретический экзамен и меня приняли. Приняли в Королевскую академию столицы. Это просто невероятно. Пишу эти строчки, а рука дрожит так, что если бы это были старые перья и чернильницы, заляпал бы весь дневник. Хорошо, что в современном мире изобрели чернильные стержни, и теперь все пользуются ручками или грифельными карандашами. В общем, меня приняли. И куда? На сумрачный факультет, открытый только в прошлом году. Королю потребовалось немало времени, чтобы понять, что за изучением сумрака – будущее. Кажется, я писал об этом, когда мне было еще 10 лет, но официально все это организовалось только сейчас. Зато какими темпами идет развитие этого направления, да и вообще всего мира в целом. Полвека назад пределом технологических мечтаний являлись ткацкие станки, водяные колеса, кузнечные прессы, печатные станки порох, астролябии, дренажные насосы и штангенциркули. А сегодня, сегодня, прямо сейчас, я смотрю в окно и вижу летнюю столицу, которая напоминает мне нечто совершенно невероятное. Какую-то претенциозную сказку из странной фантазии Барда но от чего-то ставшую реальностью. Из окон, кафетериев доносится записанная на пластинке музыка. По проспектам пролетают могоциклы и мобили на основе гравитационных артефактов. В доках работают механические погрузчики. Героям войны с Тейтсином, потерявших конечности, устанавливают механические протезы. Маги создают такие иллюзии, которые не отличишь от реальности. И это я не упоминаю огромное количество оружия, промышленной медицинской техники, производство которой стало возможно благодаря артефактам, добываемым в сумраке. Но на сумрачный факультет я поступил не для того, чтобы учиться на инженера. Их и без того хватает. Даже самые юные каждый день придумывают что-то новое. Нет, у меня иное желание. Я собираюсь изучить ключи и магию. И хочу стать одним из тех, кто может управлять силами природы, используя собственную волю. Это безграничные возможности для улучшения мира, его обустройства, защиты. Да и что там. Магией сейчас во всем королевстве владеет пара тысяч человек. От силы. И с их помощью мы смогли оттеснить ортодоксальные войска Тейдзина к самому южному побережью при минимальных потерях. Магия. Магия, артефакты – это то, что изменило наш мир и сделало его таким, каким он является сейчас. После падения Сумрак попытался сожрать нас, но мы приспособились, мы использовали его силу против него самого. И устояли? Не просто устояли, еще и перехватили инициативу. Теперь каждый город королевства внесен стеной, за которой безопасно. А благодаря новым технологиям и магии мы научились выживать в аномальных зонах и наладили сообщения, утерянные после падения осколков. Идиоты из Тейдзина – лишь ближайшие наши соседи, к тому же отказавшиеся принимать новую реальность. Поэтому с ними идет война. Но думаю, она скоро закончится, они не выстоят против нас долго. Кроме них, сейчас происходит обмен дипломатической информацией с гномием Анклавом из глубины материка и Вольной конфедерацией на Западе. А еще недавно вернулся броненосец Оскольд, отправленный к эльфийским берегам, и привез оттуда очередное посольство. Остроухие не особо охотно делятся с нами информацией о своих осколках и сумраке, но день за днем король продавливает их, как говорят на улицах. Надеюсь, старшие братья не замыслили ничего плохого. Хватит с нас новостей о том, что орки начали экспансию на архипелаг. Он, конечно, огромный, десятки сотни квадратных километров в труднопроходимой местности, заселенной культистами и староверами, Но не хотелось бы получить неожиданный удар под дых, как говорил дед. Что ж, в любом случае, я поступил на сумрачный факультет именно за тем, чтобы быть способным оказывать влияние на судьбу мира и сделать его лучше. И когда я получу свои ключи, никакие орки мне будут не страшны. По скриптум. Узнал, что Лейла в следующем году тоже собралась поступать на этот же факультет. Хорошие новости. Я уже по ней соскучился. Запись номер одиннадцать. Патрик Корана. Ориентировочно 42-й год после падения. Тут потрясно, тут просто потрясно. На сумрачном факультете собрались самые прогрессивно мыслящие молодые люди всей столицы. Да чего уж там, всего королевства. Как же приятно оказаться среди тех, кто думает как я, разговаривает как я и преследует те же цели, что и я. В кругу единомышленников даже дышится легче. Не то что в дедовском доме, где мать и бабушка вечно трендели о недопустимости вознес с сумраком и запрещали все подряд. Даже пернуть без их ведома было нельзя. Но тут все по-другому, и впервые в жизни я чувствую себя по-настоящему живым. С первого дня занятий я подружился с тремя ребятами, которые теперь, спустя почти год, могу назвать своими друзьями. Якоб Норвиц, сама мужественность. Пользуется успехом у дам, сильный, решительный, частенько резкий. Но есть в нем некая брутальная притягательность. Разумеется, мы подрались в первый же день. Гелара Айре – дочь министра энергетики. Это новая должность. Холодная, расчетливая, циничная. Настоящая сучка, но мне нравится этот ее образ. Яков все время подкатывает к ней, но она раз за разом дает ему отворот-поворот. Если бы не недюжий ум, затерялась бы среди прочих золотых детишек, которые махом вылетают после первого курса со всех факультетов. А с нашего особенно быстро. Именно на почте того, что наша четверка – лучшие студенты курса, мы и сблизились. Конкуренции нет. Нам слишком нравится то, что мы изучаем, и у нас всех одни и те же стремления. Забыл про Каспера, самый тихий парень не только на курсе, но и во всей академии, пожалуй. Но у него всегда есть ответ на любой вопрос, а расчеты, которые он производит в уме, мне даже немного завидно. Он откуда-то с юга, но о себе за целый год рассказал мало. Несмотря на то, что мы живем в одной комнате, и я умудрился споить этого тихоню аж трижды. Все равно молчит засранец. Компания у нас разношерстная, согласен. Но каждый из нас прекрасно дополняет друг друга и хорошо вписывается в общий круг. Надеюсь, нас вместе отправят на практику после следующего семестра. Сумрак. Нас ждет сумрак. По скриптум. Лейла приехала в столицу и на самом деле собралась поступать на наш факультет. Я очень рад и надеюсь, что у нее получится. Сегодня идем в лучшую ресторацию города. Волнуюсь, честно говоря. Интересно, она сильно изменилась за прошедший год? Запись номер 12. Патрик Корана. Ориентировочно 42-43 годы после падения. Нас впервые впустили в сумрак. Это оказалось именно так, как я и представлял. Опасно, жестоко, мрачно. И при всем ужасе, который мы там испытали, невероятно. Сумрак – это что-то совершенно невообразимое. Отец, составив мне эти записи, не удосужился писать в красках, что из себя представляет сумрак. Теперь я понимаю, почему. Передать словами то, что мы там увидели, сложно. Измененные экосистемы, вечные сумерки, невиданное животные и растения. Опасный ландшафт, который может уничтожить тебя за один вздох. Какие-то светящиеся кристаллы, аномалии, вещи, абсолютно противоречащие законам физики. Изломанное пространство, отсутствие звуков, искажение визуальных и тактильных образов. Хорошо, что я был готов к этому, относительно, конечно, но все же. Нас возили в самую безопасную зону, ближайшую к столице. Но и то из 20 человек с нашего курса, трое на обучение не вернутся уже никогда. Тех, кто собирает и активирует ключи, теперь называют пробужденными. Их становится все больше, и магия, ставшая повседневностью, занимает все больше и больше места в жизни людей. Нет, конечно, пробужденных по сравнению с обычными людьми капля в море, но все равно теперь они стали неотъемлемой частью нашего мира. Маги занимают важные посты, являются защитниками. Теми, кто может защитить оставшихся за городом путников от прилива или уничтожить появившихся в городе сумрачных тварей. Да, случается и такое. Созданные сумраком отдельные сущности иногда находят лазейку в стене и пробираются в городские кварталы. Как у них получается провернуть подобное, неясно, но факт остается фактом. Так что сейчас многие благодарны пробужденным за их таланты. Благодарны настолько, что в пользу магов принимается масса законопроектов. И еще один веский повод поскорее стать пробужденным. Новая практика в сумрачной зоне, расположенной гораздо дальше от столицы, чем в первый раз. Еще четверо погибших. Теперь на курсе нас осталось 13. Якоб, Гилара и Касперцелы. У Лейлы через полгода тоже маячит первая практика. Волнуюсь за нее. От знакомого в Министерстве внешней безопасности сегодня узнал, что в скором времени король планирует начать четвертый сумрачный поход. И по слухам, направлен он будет именно на изучение осколков. Я мечтаю оказаться в числе первых, кто отправится туда. Но, как выяснилось, это малодостижимое желание. У меня есть две удачные практики в сумраке, но я еще студент и останусь им еще пару лет. Но это не главное, к осколкам пускают только пробужденных, а у меня нет все еще ни одного ключа. Но скоро новая практика, и в этот раз я рассчитываю попасть в недавно созданный научно-военный корпус. Он создан для изучения глубокого сумрака, и туда отправляют лучших учеников со всех курсов сумрачного факультета. А я как раз один из них, так что шансы есть. Оказавшись там, добыть ключи станет гораздо проще, а потому и дорога к осколку откроется. Даже интересно, что же мы там обнаружим. По скриптуму. Единственное, что меня слегка пугает, количество погибших, попытавшихся активировать ключи. Их ровно треть. Нет, нет, да и закрадывается мысль о том, что мне может не повезти. Моя малышка вернулась с практики целой и невредимой. Я так рад этому, что. В общем, купил кольцо. Планирую сделать ей предложение. Запись номер тринадцать различные вырезки. Ориентировочно 43-й год после падения. Газета «Вестник Кайтрана». Четвертый сумрачный поход. Вот уже третий месяц продолжается очередная экспедиция к осколкам. В этот раз больше 20 тысяч человек, усиленных почти двумя тысячами пробужденных, отправились сразу по четырем направлениям. Полки экспедиторов отправились к осколкам, рухнувшим в пустыне Дохра, в ледяной пустыне, на город Кегенхорст, бывшую столицу, и гиблому побережью, со времен падения накрытому магическим куполом, который еще никому не удалось преодолеть. Однако в этот раз сумрачный поход ведет сам король Альфред, и силы, которые отправились вместе с ним, просто невообразимы. Со времени последней Великой войны наше королевство не видело подобной мощи. Секретарь короля Альфреда, с которым нам удалось пообщаться, заявил, что в этот раз потери среди людей будут минимальными. Технологические и магические изобретения инженеров и целителей позволят обезопасить солдат и пробужденных. И теперь у нас есть шанс бороться с сумраком на равных. Пояснительная записка капитана артиллерийских войск мак Артура Нидли. Нам удалось закрепиться на скалистом участке, огибающем часть Дахры на два месяца, и обжить старую крепость, починить ее и даже усилить привезенными с собой реликтовым камнем. Однако после этого в течение недели случилось два прилива подряд. Мы понесли тяжелые потери, а соседний ванпост, сумрачной твари, полностью смели. Мы остались одни на многие километры вокруг, так что пришлось отступить к ближайшим развалинам, где мы дождались подкрепления. Однако спустя еще месяц и восстановленный ванпост наша тысяча, укрепленная почти 70 пробужденными, не смогла сдержать очередной прорыв. Потери были катастрофическими. 80% гарнизона погибли, нам же, выжившим, удалось отойти от границы зоны осколка на 10 километров и оторваться от тварей. Мое мнение, контролировать территории вокруг осколков представляется возможным лишь огромными вложениями. Границы сумрака в этих местах огромны, природные преграды практически отсутствуют. Потребуется хорошо отстроенная реликтовым камнем. Сеть крепостей, десятки тысяч солдат с самым передовым вооружением и артефактами, сотни, если не тысячи пробужденных, которые сражаются с порождениями сумрака эффективнее всего. Плюс регулярная и хорошо развитая логистика от крупных поселений и новые средства связи, быстрые и надежные. В противном случае создание ванпостов на границах зон, осколков совершенно бессмысленно. Пояснительная записка пробужденного Селлинджера, первого декана сумрачного факультета. Мы изучили представленные вашим величеством данные образцы, а также провели соответствующие эксперименты. На все ушло много времени и средств, но ответ мы получили однозначный. В отличие от простых сумрачных зон, на территории сумрака вокруг осколков совершенно нечего делать обычным людям. Их смертность стопроцентная в течение пары часов. Пробужденные первого четвертого рангов проживут в таком месте около 5-7 часов, в зависимости от своего физического состояния, но в конце концов тоже умрут. Судя по результатам анализов, смертельное время пребывания в сумраке вокруг осколков, после которого пробужденные 1-4 рангов умрут в любом случае, даже если покинут его, полтора часа. Лишь те, кто активировал 5 и более ключей, способны сопротивляться магическому полю сумрака вокруг осколков и оставаться живыми более 7 часов. Возможно, это нижний предел, и затем эти люди тоже умрут, а те, кто активировал больше ключей, проживут дольше. Возможно, ограничений нет ни для пятого ранга, ни для двадцатого. Пока что у нас недостаточно данных для уверенного развития одной из этих гипотез. В связи с этим сотрудники сумрачного факультета и я просим Ваше Величество. Приказом Его Величества, короля Альфреда Первого, защитника и владетеля королевства Диртвол, решено. Первое. Учредить специальный орган под названием Командория, владеющий собственным войском, землями, правами и обязанностями, направленный на изучение Сумрака и всего, что с ним связано. Второе. Выделить Командории. Запись номер 14, вырванная из газеты статья. Ориентировочно 43-й год после падения. Издание «Желтый нос». Между тем, слухи о неудачах правительства в желании полностью контролировать границы Сумрака ползут по королевству. Десятки солдат, лишившихся конечностей, жалований и пенсий, отказавшиеся нести службу в гарнизонах усаемых осколков, дезертировали. А сколько их погибает сейчас, во время четвертого сумрачного похода, можно только гадать. Из надежных источников нам стало известно, что пробужденные, как оказалось, тоже не всегда могут выдержать нахождение в сумраке. Те, что послабее, умирают в границах осколков за несколько часов. Так что наше дорогое правительство создало командорию. Организацию, которая будет заниматься тренировкой пробужденных для работы в сумраке рядом с осколками. А также займется изучением сумрачных зон. Но даже несмотря на королевское финансирование, контролировать огромные территории, зараженные магией, невозможно физически. А что это значит? А это значит, дорогие читатели, что вместо того, чтобы наказывать людей за незаконное проникновение туда и отбивать у них всякую охоту залазить в опасные для жизни места, Командория пошла другим путем, куда более эффективным. Она не то, что не запрещает, но даже помогает желающим отправиться в сумрачные зоны. И за хорошие деньги выкупает у этих людей добытых тварей, найденные артефакты и все, что только можно. Ну а простой люд, прочухав, что можно золотиться на продаже необычных вещей, распространил эти новости со скоростью чумного поветрия. И в обычные сумрачные зоны устремились сотни, тысячи людей. И это помимо тех, кто мечтает о артефактах и магии не как о денежках, а как о личной власти и могуществе, которое можно обрести. И почти никого не смущает, что треть тех, кто попадает в сумрак, погибает в страшных мучениях или умирает долгой и его естественной смертью. Сумеречные охотники – так теперь называют тех, кто занимается изучением и добычей из сумрака разных полезных вещиц. Запись номер 15. Патрик Корана. Ориентировочно 43-й год после падения. Вот и второй курс за плечами. Даже не верится, как быстро летит время. Наша четверка успешно сдала все экзамены, и впервые за два года обучения, после завершения семестра, нас не отправили на практику. Ни в сумрак, ни в город. Однако мы не стали прохлаждаться, как многие студенты с других курсов. Ну уж нет, не в тот момент, когда мир меняется у нас на глазах, и есть шанс приложить к этому руку. Впрочем, на то, о чем я мечтал, рассчитывать не приходится. В четвертый сумрачный поход нас никто не взял. Как солдаты мы бесполезны, да и бросать учебу на престижном факультете ради сомнительного удовольствия стать рядовым, лично у меня желания не было, как и у моих друзей. А пробужденными без ключа не стать. Так что у меня родился план, как достичь этого в короткие сроки. У нас, как уже бывавших в сумраке, изучивших его природу, оказалось преимущество перед кучей прочих желающих и... Ну, в общем, мы вступили в четыре разные группы сумеречных охотников, которые за последние месяцы расплодились как грибы после дождя. И нас с радостью приняли. Якоб уже успел сходить в три рейда, я в один, но уже через пару дней мы отправимся к сумрачной зоне второго класса опасности. Откровенно говоря, у меня на этот счет смешанное чувство. Я одновременно и страшусь опасностей, которые будут поджидать нас там, и хочу поскорее оказаться в этом месте. Там столько неизученного, полезного, загадочного. И ключи. Я надеюсь, что смогу добыть в этой вылазке свой первый ключ. Постскриптум. Лейла, закончила с практикой, хочет присоединиться к моему отряду до конца каникул. Надеюсь, ее примут в горящие головы. О, ну и как я мог забыть? Моя малышка согласилась выйти за меня. Я подарил кольцо, все было очень красиво. Игристое вино, музыканты, танцы, ресторация, свечи, ужин, а потом... В общем, свадьбу решили сыграть в следующем году, после того, как оба станем пробужденными. Запись номер 16. Патрик Корана ориентировочно 45-46 годы после падения аттестат Патрик Карана выпускник сумрачного факультета четвертый курс артефакторика отлично теория магических полей отлично алхимия отлично сумрачные твари отлично сумрачные болезни отлично хирургия отлично инженерное дело отлично эльфийский язык отлично Честно говоря, после выпуска из Академии времени на регулярное ведение дневника почти не осталось. Да и погруженный в заботы, я иногда просто забываю открывать его. Прошло больше полутора лет с тех пор, как наша четверка закончила обучение. И каждый из прошедших дней слился в одно большое яркое пятно. Мы остались в группировках сумеречных охотников после выпуска. И за прошедшее время добились здесь немалых успехов. Я, например, теперь командир отряда из 15 человек выпустившаяся из Академии полгода назад Лейла, кстати, тоже в моей группе. Якоб, насколько мне известно, устроил одиночное путешествие по побережью и добрался аж до самого Астрана. В последнем письме сообщал, что ему осталось найти всего один ключ, и он отправится к местному осколку. Гелара сидит в столице и работает с отцом, координирует все новые и новые экспедиции в Сумрак. А Тихоню Каспера забрала к себе королевская тайная служба. Их впечатлила его выпускная работа по теории магических полей, поэтому с ним мы после выпуска виделись всего раз, да и то случайно столкнулись на улице. Касс был в окружении отряда гвардейцев, и поговорить нам толком не дали. Интересно, чем он занимается. Мы же с Лейлой. Что ж, можно сказать, я получил, что хотел. У меня есть красавица-жена, которая полностью разделяет мои взгляды, и немного удачи, которая позволила нам с ней за последний год добыть то, ради чего я так долго учился. Ради чего отказался от детства, ради чего поступил на сумеречный факультет и ради чего вообще стал тем, кем я являюсь. Мы добыли ключи, по пять, на нее и на меня. Меньше чем за год, используя свои знания, знакомства, влияние и опыт, мы добыли по пять ключей. И сегодня ночью мы активируем их. Вместе. Запись номер 17. Патрик Карана, ориентировочно, 46-й год после падения. У нас получилось. У нас обоих получилось. Мы пробудились. Первые дни были еле живы от перестройки энергетики и изменения некоторых физиологических структур. Но все прошло хорошо. Даже не верится. По пять разных ключей. И у нас с Лейлой открылись невероятные грани магии. Мы уже начали пробовать ей управлять. Это просто неописуемо. Но тела еще слабы. И где-то неделю нужно будет восстанавливаться. Тяжело даже писать. Нужно больше спать. Запись номер 18. Патрик Карана, ориентировочно 47-й год после падения. Времени на дневник все меньше. Моя жизнь после Академии и активации ключей оказалась настолько насыщенной, что я и представить не мог. Во-первых, у нас родился сын. Странно, я бы никогда не подумал, что стану отцом в 20 лет. Но что случилось, то случилось, и это прекрасно. Мы назвали мальчика Шейн. Обожаю этого парня, он такой веселый. Хотя Лейла и няньки говорят, что я так считаю лишь потому, что редко бываю дома. Во-вторых, после получения статуса Пробужденного наша жизнь резко изменилась. Новые возможности, новые связи, новая работа. На командорию, разумеется, как мы и хотели. Много денег, новое жилье, личное мобилье, лучшее снаряжение. Хорошо оснащенные отряды королевских солдат и ученых, готовые в любой момент откликнуться на наш зов. Странно, конечно, обладать такой силой и властью в 20 лет. Очень странно, но приятно, не буду скрывать. К тому же, в отличие от Элейны, к примеру, она тоже стала пробужденной полгода назад, но лишь тройкой. Я не использую это исключительно ради личной выгоды, а занимаюсь действительно полезным делом. Изучение сумрака и становление его на службу людям – вот моя задача. Я иду к ней широкими шагами, не забывая, впрочем, усиливать свои магические таланты. Ведь теперь мы с Лейлой не совсем пятерки, а… Запись номер 19. Патрик Корана. Ориентировочно, 47-й год после падения. Пришлось отойти, и Шейн снова спрятался и чуть не довел няньку до сердечного приступа. Скорее бы Лейла вернулась из своей трехдневной поездки к родителям. Кажется, я начинаю понимать, что она имела в виду, говоря о беспокойности нашего сына. В общем, хотел написать, что первый раз, когда человек вкалывает в себя ключи, является определяющим. Сколько их разных будет, столько направлений магии он и освоит. Пять – это основа и минимум для нахождения в поле действия осколков. Условно, эти пять направлений магии можно назвать стихией, иллюзией, исцелением, управлением реальностью и мутацией. Но их можно не только активировать, но и усиливать ключами нужного типа. И мы с Лейлой, как бы помягче выразиться, уже не пятерки, а двадцатки. Да, по двадцать ключей вколотых в сердце. Я развиваю стихии и управление реальностью, а Лейла – исцеление и иллюзии. Все равно развивать все равномерно не получится. Два направления – это и то много, хотя короли и министры, сидящие на самых высоких постах нашего королевства и других государств, не испытывают такой проблемы. У них есть все возможности получить куда больше ключей, чем у любого другого пробужденного. Хорошо ли, что развивший мутацию выше сотого ранга эльфийский принц может оборачиваться драконом, а наш король Вильгельм взмахом руки стереть с лица земли целую крепость? Может быть и да, это сильный сдерживающий фактор для врагов, а может быть и нет. Кто знает, когда в одном из правителей, владеющих невероятными силами, поселится безумство. Запись номер 20. Патрик Карана. Ориентировочно 50-й год после падения. Во время очередной вылазки к осколкам мы с Лейлой и отрядом моего старого друга, якобы Норвица, ублюдок делает неплохую карьеру при дворе, обнаружили вид артефакта, который раньше никто не находил. Сфера, так мы его назвали. Хотя по факту это скорее полусфера, небольшой камешек, всегда янтарь, способный создать кинетический щит, в зависимости от размера, больше или меньше. Пожалуй, на этой основе мы с женой разбогатеем настолько, насколько это вообще возможно. Король Вильгельм лично пожаловал нам награду и заявил, что отныне мы будем получать 1% от каждой оптовой сделки государства на поставку кинетических щитов, производимых на основе этого артефакта. Что уж, приятно знать, что наш сын будет обеспечен до конца жизни, даже если с нами что-то случится. Запись номер 21. Патрик Корана. Ориентировочно 52 год после падения. Пишу эти строки сразу по возвращению с экспедиции. Последний рейд к осколку, упавшему на бывшую столицу, оставил после себя неизгладимое впечатление. Нет, сумрак есть сумрак, я привык ко всякому, но... Такое, признаться, видел впервые. Пробираясь по измененным до неузнаваемости окраинам города, первому из трех слоев сумрака вокруг осколка, мы столкнулись с невиданными ранее тварями. Они... они были похожи на людей, или скорее на орков. Но оркам там неоткуда было взяться. Полагаю, это измененные 50 лет назад люди, превращенные в сумеречных тварей и прожившие там столько времени. Высокие, сильные, очень гибкие, покрытые органической броней, выделяющей слизь, с огромными когтями, полностью слепые но с прекрасным нюхом, слухом и ощущением магии. Я понял это, когда одна из этих тварей перехватила заклинание одного из моих пробужденных, безошибочно определив направление. Да-да, просто перехватила ледяную глыбу и превратила ее в пар за секунду. Но мое удивление вызвало не столько это, сколько тот факт, что стая таких тварей действовала как единый организм. Они могли общаться телепатически, и самое главное, рядовые твари управлялись командиром. Я видел это. Видел крылатую тварь в костяной броне и с костяным же оружием, вырастающим из рук. От этого создания тянулись едва видимые магические струны к рядовым монстрам на любую длину. Он управлял одновременно почти 50 тварями это невероятно. Просто невероятно, это какой-то совершенно иной уровень магии. Не развивая я управление реальностью, не разглядел бы ничего подобного и уж точно не смог бы одолеть этого монстра. Он положил больше тридцати наших солдат и пятерку опытных пробужденных. Мы победили, но если такие твари водятся лишь на первом слое сумрака, окружающем осколки, кто же ждет нас дальше? Король Вильгельм, с которым я говорил на этот счет, лишь пожал плечами и сказал, что в последний сумеречный подход они не встречали ничего подобного. А во втором слое погибло столько людей, что было решение сворачивать экспедиции. Как бы там ни было, я считаю, что мы обязаны разобрать этот феномен. И хорошо, что мы с Лейлой умудрились захватить живыми четверых из этих тварей а также привезли в столицу останки костяного командира. Теперь мы начнем их самое пристальное изучение. Запись номер 22, Лейла Карана, ориентировочно 53 год после падения. Патрик сильно ранен во время последней вылазки к осколку. На первом слое мы снова столкнулись с теми тварями, мы назвали их легаты. Но уже зная принцип их магической связи, быстро разболелись группой из 50 монстров и управляющими ими командиром. Когда все было кончено, решили собрать несколько трупов, в них много ценных ингредиентов. Но неожиданно кто-то взял под контроль уже мертвых легатов. Они, они просто встали и набросились на нас. Без рук, без сердец, без голов. А потом вокруг появились невидимые противники. Те, кто в равной степени эффективно рвал и солдат короля, и пробужденных. Весь наш отряд едва не полег. Более того, наши убитые соратники также поднимались и атаковали нас. Они делали это осмысленно, как люди, а не как монстры. Использовали укрытие и преимущество, даже магии убитых пробужденных. Я... я слышала, как они переговаривались, перебрасывались замечаниями и координировали свои действия. Хоть частично использовали непонятные мне слова. Не знаю, как нам удалось уйти, ценой огромных потерь разве что. Мы снова столкнулись с новым видом сумрачных тварей, с кем-то разумным, кто обитает вблизи осколков. С кем-то, кто способен селяться в мертвые тела. А может, и не только в мертвые. Запись номер 23. Патрик Корана. Ориентировочно 55-й год после падения. Мы собираемся, пожалуй, в самую важную экспедицию к осколку. Она же будет и самой опасной, поэтому я рад, что со мной будет и Якоб Норвиц, и Каспер. Нашего тихоне-чудака король так и выпустила с высоких башен. Чтобы умник самостоятельно собрал данные по исследованиям, которые вел еще со студенческих годов, и которые удивительным образом пересекаются с тем, что узнали мы с Лейлой во время последней экспедиции. Проклятие, как только они вспоминают вспоминаю, так сразу начинают ныть полученные тогда раны. Но оно того стоило, мы узнали, точнее предположили, то, что может навсегда изменить мир. Вероятно, точно так же, как само падение или находка первых артефактов. И от этого мне и радостно, и одновременно страшно. Но одно я знаю точно. Это будет наша решающая экспедиция. Экспедиция, после которой все изменится. В ту или иную сторону. Надеюсь, Шейн, который привык к нашему присутствию дома за последние полтора года, не будет сильно скучать. Жаль, что мама умерла. Придется оставить его с нянечками дворецкими. Запись номер 24. Газетная вырезка. Ориентировочно 55-й год после падения. Столичный вестник. Срочная новость. Крупнейшая за последний год экспедиция, на которую король Вильгельм возлагал огромные надежды, обернулась крахом и предательством. Отправленный Кайгенхорсту, бывшая столица королевства, экспедиционный корпус под руководством известного пробужденного исследователя Патрика Каррана и его жены Лейлы потерпел неудачу, повлекшую за собой почти две тысячи смертей, причем по вине руководства экспедиции. О том, что произошло, нам поведал Якоб Норвиц, заместитель одного из подразделений Министерства обороны королевства, также участвовавший в этом походе. Ему одному из немногих удалось выбраться из сумрака, окружавшего осколок, упавший на бывшую столицу королевства. После того, что там произошло, погибла почти вся экспедиция, около тысячи человек, а в живых осталось всего пара десятков. Это трагическое событие мы забудем еще не скоро. Что касается подробностей, то они оказались засекречены. Разумеется, оставить без внимания подобную трагедию ни король, ни командория не могли, и не собирались, насколько нам известно. Поэтому участвовавший в тех событиях Якоб Норвиц пролил свет на произошедшее. «Я знал Патрика и Лейлу, Корана давно, с самого обучения в Академии». Мы оставались друзьями и после нее, несколько раз работали вместе, обменивались опытом и данными о сумраке, переписывались. И поэтому то, что они сделали, повергло меня в шок и ужас. Не могу вдаваться в подробности, государственная тайна, но я уговорил короля Вильгельма дать мне разрешение прояснить случившуюся трагедию в общих чертах, чтобы семьи погибших, участников экспедиции, в первую очередь, а также все остальные жители королевства узнали о произошедшем и не испытывали никаких иллюзий. Мне кажется, так будет честно. Мы обнаружили на втором слое сумрака, окружающего осколок Эггенхорста, мощнейший артефакт, аналогов которого ранее не было найдено. Этот артефакт мог перевернуть наше представление о магии, но Патрик и Лейла, как выяснилось, имели на него собственные виды. Они попытались сбежать в конфедерацию, прихватив с собой нашу находку. Я и Каспер Ван Дорн узнали об этих планах, попытались образумить их, когда поняли, что это бесполезно, решили остановить. К сожалению, те, кого мы долгие годы считали друзьями, на проверку оказались предателями своей родины. Не знаю, как давно они работали на конфедерацию, но поняв, что им не уйти от нас, на нашу сторону встали почти все участники экспедиции, когда узнали о предательстве Коррана. Пара активировала артефакт. Его сила уничтожила все вокруг, разнесла в клочья наш лагерь и убила почти всех участников экспедиции а затем вырвалась за пределы сумеречной зоны, спровоцировав мощнейший за два последних десятилетия прилив. Мы уцелели лишь чудом, объединив силу нашей магии, и, вернувшись из сумрака, сочли своим долгом рассказать обо всем случившемся королю Вильгельму и жителям нашего государства. А отныне память о Патрике и Леле Каранна будет заклеимлена. Таким образом, отныне чита Карана объявлена предателями, а все их имущество, исследования и разработки отошли государству. Также нашей редакции стало известно, что у пары остался восьмилетний сын, которого отправят в исправительный королевский интернат для трудных подростков. Запись номер 25. Доктор Сильберг. Ориентировочно 57 седьмой год после падения. Приложение вне дневника. Ежегодная, вторая, характеристика Шейна Корана. Возраст – 10 лет. Физическое развитие – умеренное, соответствует возрасту. Умственное развитие – хорошее, опережает возраст. Здоровье – крепкое. Достоинство – целеустремленность, что редкость для такого возраста. Хорошая память – быстрое принятие решений. Нестандартное мышление – легкость в обучении. Недостатки – нелюдим, замкнут, вспыльчив. Постоянно дерется с другими детьми, хотя сам провоцирует драки чрезвычайно редко. Не признает авторитетов наставников, охранников, учителей и воспитателей. Ни взрослых, ни старших ребят, ни ровесников. Рекомендации – Ограничить контакт ребенка с другими детьми, постоянно задирающими его, либо перевести в специальную группу тихонь. Усилить учебную нагрузку, представить куратора, который станет для мальчика другом. Пока рано делать какие-то выводы, но в перспективе Шейн Каррана может стать ценным кадром для королевства. Превосходным солдатом, шпионом, инженером или ученым, если направить его развитие в нужное русло. В эту же пользу говорит то, что оскорбления мальчика по поводу его родителей приводит его в бешенство. Во время вспышек ярости он кричит «Я не они, я ненавижу их». И в жизни всячески дистанцируется от связи с родителями и подчеркивает, что он совсем другой человек. Это не характерно для десятилетнего ребенка, но полагаю, что все дело в том, что он считает, будь то родителям было плевать на него, и они его просто бросили. Это можно использовать. Запись номер 26. Смотритель Стэмфорд. Ориентировочно 63-й год после падения. Приложение вне дневника. Выпускная характеристика Шейна Корана. Возраст – 16 лет. Физическое развитие – умеренное. Умственное развитие – умеренное. Здоровье – умеренное. Достоинство – ненавидит родителей, нет врожденных заболеваний. Недостатки – нелюдим, замкнут, вспыльчив. Не признает никаких авторитетов. Абсолютное отсутствие желания учиться и приносить пользу обществу. Резюме. После 11 лет подающего, большие надежды ребенка будто подменили. Шейн Карана потерял всякое желание учиться и развиваться. Пять лет к нему применялись разные подходы и методики. Жесткие и мягкие, с наказаниями и поощрениями, но наставники так и не смогли найти к нему подход. Оценки мальчика упали до минимальных, знания стали ему неинтересны, дополнительные физические нагрузки и виды спорта тоже, дополнительные занятия тоже. Ему ничего не интересно. По словам самого Шейна Корана, он просто хочет, чтобы его оставили в покое. Рекомендаций нет. Юноша полностью бесперспективный и не представляющий интереса для королевских структур. Запись номер 27. Сильно сожженный листок. Вероятно, Шейн Корана. Ориентировочно 63 год после падения. Запись вне дневников. Я обманул этих идиотов. Думали, что смогут контролировать меня. Пошли вы все. Я еще в день лет в кабинет Сильберга и изменил свою характеристику. И понял, что к пуску из меня постарался вылепить на службе королевства. Пошли вы нахрен, уроды. Я с 8 лет вас. Делал вид, что зол на родителей отдалялся от памяти о них только одной причине. Чтобы вы в этом верили, уроды. И у меня получилось. десятилетний мальчишка провел королевскую бюрократическую машину, ха-ха. Так что, чевхар характеристику, мне не составило труда понять, куда дует ветер, и полностью изменить свое поведение. Я не верю т... твари, не верю долбанному якобы норицу, его словам о том, что натворили мои родители. Я читал дневники, я помню их с мамой, они не такие. Они не делали то, в чем их обвиняют. Не делали. И в тот сраный 13 лист А до 55 -го года, когда они якобы предали королевство и погибли, и у меня на руке появилась надпись «Будь то выжженные шрамы», которые сложились надпись «Не верим, сын, мы не верим на Я знал, что это отец, хотя начал и гался, но после того, как Орвиц нулся в столицу и растряпал всем эту ложь, о родителях я сложил и все понял. Надписи стали Являться регулярно. Они помогли мне узнать эти характеристики характеристике Сильвельдерга. Помогли свое поведение так, чтобы бюрократическая машина махнула на меня рукой. И в, уст, в из этого банового интерната. навсегда забыла о шейне Корана. А зря. Теперь меня никак не контролировать. Ведь я не яю осно и для королевства. И это так. Такое королевство мне не нужно. Мне нужно найти ключи, активировать их, попасть к осколку и найти свидетельство, что родители не виноваты в произошедшем. Надписи. Надписи на руке. Сказали мне, что там я найду. ответы на свои вопросы и правду о том, что случилось с родителями. А еще мне нужен сучий в Якоб Норвец. Когда-нибудь я доберусь до него. Заставлю признать. В том, что на самом деле произошло осколка, а затем. Затем ему придется пожалеть об этом.